Жальма подозревал измену Феринжи, Но когда он убедился в любви Адриены Он забыл обо всем И, опьяненный счастьем, сказал ему Ты заключил союз с моими врагами А я тебе не сделал никакого зла Ты зол, потому что, вероятно, несчастлив Я хочу тебя сделать счастливым Потому что ты добр Хочешь золота? Бери его Желаешь иметь друга? Ты раб, а я царский сын, но я предлагаю тебе дружбу. Ферин же от золота отказался, а дружбу сына Хаджисинга, казалось, принял. Умея превосходно притворяться, Метис своим ложным раскаянием легко обманул такого доверчивого человека, каким был Джальма же был слишком хитер, чтобы позволить себе что-нибудь сказать против Адриены. Он только принимал к сведению все, что срывалось с уст доверчиво влюбленного индуса. На другой день Метис надел на себя маску столь мрачного горя и отчаяния, что Джальма не мог этого не заметить и, желая его успокоить, спросил о причине такой печали. Однако Феринжи не открыл ему ничего. Я рассказываю об этом для того, чтобы ниже следующая история стала понятна для слушателя. Против своего обыкновения Джальма целый день не был у Адриен. Как невыносимо долго тянется этот день вдали от нее, но я не могу приблизиться к ней, так как дал слово. Еще накануне она предупредила меня, что попросит пожертвовать целым днем, чтобы дать заняться приготовлением к их союзу. Объяснить же, кто та святая чистая личность, которая осветит этот союз, Адриена еще не могла, так как покуда это была не ее тайна. День казался Джальме бесконечным. Он мучился страстным нетерпением и переходил от состояния пылкого возбуждения к какому-то отупению. И теперь молодой принц лежал у себя на диване, закрыв лицо руками, как бы желая отогнать от себя какое-то пленительное видение. В эту минуту в комнату вошел Феринджи. При шуме отворившейся двери Джальмов вздрогнул, но при виде бледного лица слуги вскочил с места и поспешно спросил. «Что с тобой, Феринжи?» После минутного молчания Метис, как бы уступая порыву отчаяния, бросился на колени перед принцем и прошептал слабым, умоляющим голосом. «Я очень несчастлив. Пожалеете меня, господин». Голос и лицо Метиса выражали такое глубокое горе, казались столь взволнованными, что Джальма невольно был тронут, и, наклоняясь, чтобы поднять Метиса, ласково ему сказал. «Говори, говори! Откровенность облегчает сердечное страдание. Поверьте мне, друг мой, и положитесь на меня. Мой ангел недавно еще сказал, счастливая любовь не терпит слез возле себя». Но несчастная презренная любовь, любовь, которую изменили, она сама проливает слезы. О какой любви говоришь ты? Я говорю о своей любви. О твоей любви? А что? По-вашему, я и не человек вовсе? Мне и любить нельзя? Спокойно, спокойно, друг мой. Я вовсе не хотел тебя обидеть.